Страница 394. Параграф 6. Форма и содержание систем. Для понимания структурности материи важное значение имеет уяснение соотношения формы и содержания, Подобно диаректике части и целого элементов и системы, диалектика формы и содержания конкретизирует представление о структурности как атрибуте материи, связывает структурность противоречиями с развитием, быть может, даже больше, чем категории части и целого, отсекает односторонность в их трактовке и выявляет новые грани в проблеме использования этих категорий практической деятельности людей». Под содержанием в философии понимается все, что содержится в системе. Сюда входят не только субстраты, элементы, но и отношения, связи, процессы, тенденции развития всей части системы. Если, к примеру, при рассмотрении организма человека мы не могли считать элементами данной системы отдельные клетки, молекулы, непосредственно не участвующие в ее создании, если при анализе частей данного организма, мы по определению не могли считать специфированной частью его неорганическую подсистему, то теперь при сосредоточении внимания на содержании системы мы должны охватить буквально все, что в ней есть. Для выражения фрагмента содержания системы используется слово «компонент системы», а не «элемент», «часть». Понятие формы многозначно. Часто под формой понимается способ внешнего выражения содержания, иногда при этом указывается, что форма, к тому же, есть относительно устойчивая определенность связи элементов, точнее компонентов содержания и их взаимодействия, тип и структура содержания. Конечно, форма есть внешнее выражение содержания, внешняя конфигурация вещи, предмета, его внешние пространственные и временные границы. Форма есть также способ существования материи, например, когда речь идет о пространстве и времени как атрибутах материи. Понятие формы градуирует единое, например, формы движения материи, органические формы, формы общественного сознания и тому подобное. Под формой понимается также внутренняя организация, способ связи элементов внутри системы. В данном случае понятие формы совпадает с понятием структуры. В интересующем нас плане форма есть внутренняя и внешняя организация системы. Страница 395. Существуют различные типы содержания, существенное и несущественное, необходимое и случайное, материальное и идеальное и тому подобное, и, соответственно, различные типы формы сами понятия формы и содержания относительны например производственные отношения являются содержанием по отношению к надстройке и формой по отношению к производительным силам общества диалектическую позицию в трактовке соотношения формы и содержания достаточно четко выражает следующее положение первое неразрывность содержания и формы второе неоднозначность связи третье противоречивость единства Четвертое. Оптимальность развития при соответствии формы содержание в форме. Форма и содержание неразрывны в том смысле, что нет ни одной материальной системы, у которой не было бы содержания и формы. Форма содержательно, содержание оформлено. Одно без другого не существует. Когда говорят «этот кинофильм бессодержателен», то при этом имеют в виду не отсутствие содержания вообще, а отсутствие надлежащего содержания. Попытки оторвать форму от содержания, придать ей самодавляющее значение ведут к формализму. Недооценка формы в художественном творчестве чревата бульгарным натурализмом, потерей средств выразительности и эмоционально-психологического воздействия. Единство высокохудожественной формы и глубокого содержания такова прогрессивная традиция передовой эстетической мысли прошлого. Гегель, например, писал кавычки открываются, можно сказать об Илиаде, что ее содержанием является Троянская война или еще определеннее гнев Ахила. Это дает нам все, и одновременно еще очень мало ибо то, что делает Илиаду Илиадой, есть та поэтическая форма, в которой выражено содержание. Точно так же и содержанием Ромео и Джульетты является гибель двух любящих вследствие раздора между их семьями, но это еще не бессмертная трагедия Шекспира. Кавычки закрыты. Гегель. Сочинения. 1929 год. Том 1. Страница. 225. Кавычки открывается. «Произведение искусства, которому недостает надлежащей формы, не есть именно поэтому подлинное, то есть истинное произведение искусства, и для художника как такового служит плохим оправданием, если говорят, что по своему содержанию его произведения хороши или даже превосходны, но им недостает надлежащей формы». Только те произведения искусства, в которых содержание и форма тождественны, представляют собой истинные произведения искусства. Кавычки закрыты там же. Второй момент диалектического понимания в соотношении формы и содержания состоит в неоднозначности их связи. Одно и то же содержание может иметь разные формы, но может быть и иначе, одна и та же форма может иметь различные содержания. Страница 396 Третье положение фиксирует противоречивость единства формы и содержания, внутри которых порой возникают разнонаправленные тенденции. У содержания преобладает тенденция к изменениям, у формы, как внутренней структуры системы, тенденция к устойчивости. До некоторых пор эти тенденции находятся в гармонии. Сама форма, как внутренняя структура, детерминирует развитие содержания и развитие самой себя. Ведь форма есть часть содержания. Но существуют рамки для изменения формы, обусловленные ее качеством. Она может не быть своевременно преобразована. В социальных системах в этом могут быть заинтересованы определенные социальные силы. Тогда форма, как внутренняя структура системы, становится тормозом развития содержания, наступает конфликт формы и содержания, требующий соответствующих средств для своего преодоления. В периоды преобразования структуры при бесконфликтом или конфликтном развитии происходит переход содержания в форму и формы в содержание, в том смысле, что форма оказывается наиболее тесно связанной с содержанием, близкой к содержанию. Следующее, четвертое положение, касающееся диаректики формы и содержания, связано с характером их единства. Форма, как мы видели, может не соответствовать в условиях дисгармоничного и конфликтного развития измененному содержанию. Правда, и в этих условиях сохраняется единство содержания и внутренней структуры системы но возникает потребность в разрушении одной из сторон противоречия как средствие преодоления конфликта. В условиях же гармонии, формы и содержания обе стороны противоречия, будучи противоположными по тенденциям своих изменений, объективно содействуют укреплению друг друга и системы в целом. Они таким образом соответствуют друг другу. Соответствие и несоответствие формы содержания свидетельствует, о ее относительной самостоятельности, о возможности ее двоякого позитивного и негативного, организующего конструктивного или деструктивного воздействия на содержание. Это, в свою очередь, приводит к мысли, а нельзя ли сначала создать конструктивную структуру, форму, а потом подтягивать под нее содержание. Конечно, могут быть и нежизненные, преждевременные и просто никуда не годные формы, насильно навязанные содержанию, как, например, при волонтеристском подходе к социальным структурам. Это тоже ведет к несоответствию формы содержания. Такой бездумный активизм ничуть не лучше консерватизма, он сторонится научного анализа конкретного соотношения формы и содержания. Оптимальность развития достигается только при взаимном соответствии содержания и формы, структуры. Конец шестого параграфа.